Страница 588. Александре Андреевне Толстой. Письмо 159. 1862 год. Августа 7. Ясная Поляна. «Я вам писал из Москвы. Примечание первое. Я знал все только по письму. Теперь, чем дольше я в Ясной, тем больнее и больнее становится нанесенное оскорбление, и невыносимее становится вся испорченная жизнь». Я пишу это письмо обдуманно, стараясь ничего не забыть и ничего не прибавить с тем, чтобы вы показали его разным разбойникам Потаповым и Долгоруким, которые умышленно сеют ненависть против правительства и роняют государя во мнении его подданных. Дело этого оставить я никак не хочу и не могу. Вся моя деятельность, в которой я нашел счастье и успокоение, испорчена. Тетенька больна так, что не встанет. Народ смотрит на меня уж не как на честного человека, мнение которое я заслужил годами, а как на преступника, поджигателя или делателя фальшивой монеты, который только по плутоватости вернулся. Что, брат, попался, будет тебе толковать нам об честности и справедливости, самого чуть не заковали. А помещиках что и говорить, это стон восторга. «Напишите мне, пожалуйста, поскорее, посоветовавшись с Перовским, или с Алексеем Толстым, или с кем хотите, как мне написать и как передать письмо государю». Примечание второе. «Выхода мне нет другого, как получить такое же гласное удовлетворение, как и оскорбление. Поправить дело уже невозможно. Или экспатриироваться, на что я твердо решился. Герцену я не поеду. Герцин сам по себе, я сам по себе». Я и прятаться не стану, а громко объявлю, что продаю имение, чтобы уехать из России, где нельзя знать минуты вперед, что меня и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут. Я уеду». Но вот в чем дело и смешной и гадкой и берет. Вы знаете, что такое была для меня школа с тех пор, как я открыл ее. Это была вся моя жизнь, это был мой монастырь, церковь, в которую я спасался и спасся от всех тревог, сомнений и искушений жизни. Я оторвался от нее для больного брата и еще более усталый и ищущий труда и любви вернулся домой и неожиданно получил назначение в посреднике. У меня был журнал, была школа. Я не посмел отказаться перед своей совестью ввиду того ужасного, грубого и жестокого дворянства, которое обещалось меня съесть, ежели я пойду в посредники. Вопли против моего посредничества дошли до вас, но я просил два раза суда, и оба раза суд объявил, что я не только прав, но что и судить не в чем. Примечания третье и четвертое. Но не только перед их судом, перед своей совестью я знаю, особенно последнее время — что я смягчал, слишком смягчал закон в пользу дворян. В этот же год начались школы в участке. Я выписал студентов и, кроме всех других занятий, возился с ними. Все из двенадцати, кроме одного, оказались отличными людьми. Я был так счастлив, что все согласились со мной, подчинились не столько моему влиянию, сколько влиянию среды деятельности. Каждый приезжал с рукописями Герцена в чемодане, И революционными мыслями в голове каждый без исключения через неделю сжигал свои рукописи, выбрасывал из головы революционные мысли и учил крестьянских детей священной истории, молитвам и раздавал Евангелие читать на дом. Это факты. Все одиннадцать человек делали это без исключения и не по предписанию, а по убеждению. Я голову даю на отсечение, что во всей России в 1862 году не найдется такого двенадцатого студента. Все это шло год, посредничество, школы, журнал, студенты и их школы, кроме домашних и семейных дел, и все это шло не только хорошо, но и отлично. Я часто удивлялся себе, своему счастью, и благодарил Бога за то, что нашлось мне дело тихое, неслышное и поглощающее меня всего. К весне я ослабел. Доктор велел мне ехать на кумыс. Я вышел в отставку и только желал удержать силы на продолжение дела, школ и их отражение журнала. Студенты все время моего отсутствия вели себя так же хорошо, как и при мне. На рабочую пору они закрыли школы и жили в ясной стетенькой. Сестра приехала из-за границы повидаться с нами и поместилась в моем кабинете. Меня ждали со дня на день. 6 июля с колокольчиками и вооруженными жандармами подскакали три тройки к Ясинскому дому. Судьи и властелины мои, от которых зависела моя судьба и судьба 75-летней тетеньки и сестры и десятерых молодых людей, состояли из какого-то жандармского полковника Дурнова, крапивинского исправника Станового и частного пристава Кабеляцкого, выгнанного из какой-то службы за то, что он был бит по лицу, и занимающего в Туле должность губернаторского Меркурия. Этот самый господин прочел все те письма, которые читал только я, и та, которая их писала, и мой дневник, который никто не читал, примечание пятое. Они подъехали и тотчас же арестовали всех студентов. Тетенька выскочила мне навстречу, она думала, что это я, и с ней сделалась та болезнь, от которой она и теперь страдает. Студентов обыскали везде и ничего не нашли. И ежели бы могло быть что-нибудь забавно, то забавно то, что студенты тут же, в глазах жандармов, прятали в крапиву и жгли те невинные бумаги, которые им казались опасны. Все кажется опасным, когда вас наказывают без суда и без возможности оправдания. Так что, ежели бы и было что-нибудь опасного, вредного, то все бы могло быть спрятано и уничтожено. Так что вся поездка в наших глазах не имеет другой цели, кроме оскорблений и показания того, что домоклесов меч, произвола, насилия и несправедливости всегда висит над каждым. Частный пристав и жандарм Не приминули дать почувствовать это всем в доме. Они делали поучения, угрожали тем, что возьмут, требовали себе есть и лошадям корму бесплаты. Вооруженные жандармы ходили, кричали, ругались под окнами сестры, как в завоеванном крае. Студентам не позволяли перейти из одного дома в другой, чтобы пить чай и обедать. Ходили в подвалы, ватер-клозет, фотографию, В кладовые, в школы, в физический кабинет, требовали все ключи, хотели ломать и не показали никакой бумаги, на основании которой это делалось. Всего это мало. Пошли в мой кабинет, который был в то время спальней сестры, и перерыли все. Частный пристав прочел все, что мне писали, и что я писал 16 лет. Не знаю, в какой степени он нашел все это интересным, но он позволил сестре выйти в гостиную и позволил ей лечь спать, когда пришел вечер, и то только после того, как его об этом попросили. Тут тоже происходили те же глупые возмутительные сцены. Они читали и откладывали подозрительные письма и бумаги, а сестра и тетенька вне себя от испуга старались спрятать самые невинные бумаги. Частному приставу показалось подозрительным письмо старого князя Дундукова-Курсакова, и секретарь мой утащил это письмо из фуражки, куда оно было отложено. Примечание шестое. Разумеется, и тут ничего не найдено. Я уверен, что подозрительнее всего показалось то, что нет ничего запрещенного. Я твердо уверен, что ни один петербургский дворец в одну сотую долю не оказался бы так невинен при обыске, как невинная оказалась ясная поляна. Мало этого, они поехали в другую мою чернскую деревню, почитали бумаги покойного брата, которые я, как святыню, беру в руки, и уехали, совершенно успокоив нас, что подозрительного ничего не нашли, и прочитав всем получение, и потребовав себе обедать. Я часто говорю себе... Какое огромное счастье, что меня не было. Ежели бы я был, то верно бы уже судился как убийца. Теперь представьте себе слухи, которые стали ходить после этого по уезду и губернии между мужиками и дворянами. Тетенька с этого дня стала хворать все хуже и хуже. Когда я приехал, она расплакалась и упала. Она почти не может стоять теперь». Слухи были такие положительные, что я в крепости или бежал за границу, что люди, знавшие меня, знавшие, что я презираю всякие тайные дела, заговоры, бегство и тому подобное, начинали верить. Теперь уехали, позволили нам ходить из дома в дом, однако у студентов отобрали билеты и не выдают. Но жизнь шла, и в особенности моя с совсем испорчена. Школы не будет, народ посмеивается, дворяне торжествуют, а мы волей-неволей при каждом колокольчике думаем, что едут везти куда-нибудь. У меня в комнате заряжены пистолеты, и я жду минуты, когда все это разрешится чем-нибудь. Господин жандарм постарался успокоить нас, что ежели что спрятано, то мы должны знать, что завтра, может быть, он опять явится нашим судьей и властелином вместе с частным приставом. Одно, ежели это делается без ведома государя, то надобно воевать и из последних сил биться против такого порядка вещей. Так жить невозможно. Ежели все это так должно быть, и государю представлено, что без этого нельзя, то надо уйти туда, где можно знать, что ежели я не преступник, я могу прямо носить голову или стараться разуверить государя, что без этого невозможно. «Простите, пожалуйста, может быть, я компрометирую вас этими письмами», Но я надеюсь, что ваша дружба сильнее таких соображений, что вы, во всяком случае, скажете мне прямо ваше мнение обо всем этом и совет. Ежели вы со мной не согласны, может быть, я убежусь вашими доводами, а то, по крайней мере, оставлю вас в покое. Прощайте, жму вашу руку и кланяюсь всем вашим, которые, признаюсь, мне все представляются в каком-то нехорошем свете. Мне кажется, вы все виноваты. Лев Толстой Примечание. Смотри письмо 156. Второе. Алексей Константинович Толстой был товарищем детства Александра II а в 1855-1861 годах его флигель-адъютантом. 3. Александра Андреевна Толстаев в письме 22 августа 1861 года высказывала сожаление по поводу того, что помещики не любят Толстого, и советовала ему проявлять любовь к ближнему без различия сословий. Четвертое. Сведений об этих судебных разбирательствах не имеется. Пятое. Письма Валерии Владимировны Арсеньевой. Шестое. Письма Дандукова корсакова сохранились. Конец примечаний.